я не знаю, начинается понос роды!» Люся слабо улыбнулась, ибо мой план подразумевал наше продолжающееся сообщество. Есть, значит, какие казалось ее личное верховенство над соперницей. Ради этого женщины готовы идти на все. После завтрака, выведя свою команду на подиум перед отелем, Я тут же со стоянки подогнал машину и немедленно выплыла, блюдя нашу договоренность, Люся. Только я, кажется, заметил, что ее покачивала на этой не очень твердо держащейся от вечного пьянства жизни земле. Люся была надежным товарищем и опытным конспиратором. Она была в хорошо сшитых белых шортах, затейливой блузке, в кружевном варианте повторяющий стиль спорт-сафари и с дорожной сумкой, из которой выглядывала головка термоса. А может быть, она и в самом деле решила поехать с нами в надежде на чудодействие пляжа Венеры. Подликующая выкрики небольшой толпы, состоящей из двух человек, Ксении Макаровны, одетой в свой пляжный туалет, увенчанный голубой, почти аристократической шляпой, и Савелия Петровича в трикотажном, почти мальчиковом костюмчике. Мы, дружно помахивая платками, отъехали от отеля по улице с левосторонним движением. Ну, конечно, полуджип, который мне за 50 долларов предоставил соннолицый молодой грек, это почти игрушечный джип, Мало походил на военный грузовичок, которым мне приходилось управлять в армии. Но, тем не менее, без особого гражданского опыта я справился с вождением. И мы весело покатили. В сознании у меня стучало, пусть простят мне ветреность и легкомысленную влюбленность, но неужели эта дура поплетется с нами? Дамы, чтобы продемонстрировать равенство и единение, поместились на заднем сидении и принялись сдержанно чирикать о сокровенном. Мимо проносились отели с вылизанными зеркальными дверями и швейцарами, закованными в униформу из голунов, магазинчики, ловчонки. Мы уже проехали с километр, я примирился со своей судьбой шофера и платонического воздыхателя, как вдруг наша милая белокурая красавица — кричит мне, борясь с уличным шумом и ветром, относящим голоса назад. «Влад!» — кричит она. «Остановите машину! Прижмитесь к тротуару, мне надо сойти!» Я немедленно, естественно, останавливаюсь и... «Ах, да что такое? Да что случилось?» Несколько обеспокоенная таким поворотом событий, Наташа тоже спрашивает. «Что с вами, Люся, случилось?» Может быть, мы все вместе вернемся в отель?» И тут Люся отвечает. «Дескать, нет, ни в коем случае». У нее немножко болит голова. Она чувствует, что дальние дороги она не выдержит. Ее немножко укачивает. Видимо, разыгралось давление. «А вы, дескать, друзья, продолжайте бон bon вояж». И на последних словах своего монолога она... Вполне по-светски наклоняется к ушку Наташи, что-то ей шепчет. Но я, конечно, догадываюсь, какую она придумала причину. Думаю, ах, плутовка. С видимым огорчением и предосторожностью высаживаю даму вместе с ее корзинкой и термосом, прощаясь бибикою. Наташа слабо машет рукой. Поехали. Полетели. в конечном счете я не путеводитель, чтобы описывать красоты этого замечательного острова и знаки благосостояния, принесенного сюда тысячелетиями и интенсивной английской оккупацией. Впрочем, все это можно назвать и колонизацией. Дело не в терминах. Так же, как в любви, дело не в словах. значение имеют тон, которым они произносятся. Биение в этот момент собственной души, отблеск чужой и легкость, с которой скользит вдоль твоей другая рука. Мимо смены пейзажа проносились виноградники, богатые виллы, возле которых зеленели на английский манер лужайки,